Глава шестнадцатая Как Чон Сок и предвидел, время сыграло против них. Армия, которая противостояла Империи, уже не была секретом. Участие в войне Эктиана тоже перестало быть тайной. Поэтому гарнизон Империи, занявший ранее Виллию, поспешил оставить город, опасаясь быть отрезанным от основных сил, и направился в Налию, чтобы объединенными силами дать отпор и дождаться подкрепления из Азуриана. Фенрис, Лайя и небольшой отряд, состоящий из тёмных ведьм, а также магов, земли и воды, как и планировалось, должны были зайти с тыла. В то время как внимание врага было сосредоточено на армии Чунцока, которая в этот момент выстроилась перед стенами города. Добрались до решётки, которая скрывала вход в систему туннелей Налии, а не незамеченными. Если Фенриса и волновала, как Лайю, столь неожиданно свалившаяся удача, то свои мысли он оставил при себе. Отступать в любом случае было поздно. Он шёл первым, Лайя сразу за ним. Небольшие магические сферы, плавущие впереди, освещали лабиринты подземелий, которые в отличие от прошлого раза, не были затопленными и обнажали нутро. Мусор, высохшие палки, тела мелких грызунов, сейчас эти места напоминали уродливые внутренности какого-то существа. Отсутствие чистоты воды не радовало, а добавляло тревоги. Лая часто оборачивалась, желая убедиться, что она не одна здесь с Фенрисом. Серьёзные лица решительно настроенных людей успокаивали её и вселяли надежду, что задуманное пройдёт по плану. Коридоры петляли, то сужаясь и вынуждая магов и ведьм растягиваться в длинную цепочку, то неожиданно расширяясь и объединяясь в один большой карман с шаткими стенами и опасно провисающими балками, удерживающими расположенный сверху пласт земли. Время беспощадно бежало. Коридоры продолжали петлять. Сердце уже не справлялось с волнением, переходя на быстрый стук, разгоняя кровь. Лая шла и прислушивалась к звукам снаружи. Началось ли уже сражение? Или отчаянсок ещё ожидает? И ведь знала, что выход из этого тоннеля слишком далеко от центральных ворот. И прислушиваться бесполезно, но против беспокойства родных доводы разума были бессильны. Лая увидела тупик раньше, чем Пенри остановился. Её надеждам, что они заплутали, не суждено было сбыться. Выход завален специально. Земля вперемешку с кирпичами выглядела могильной плитой. Вернуться они не успеют быстро выбраться оттуда, даже если побегут. Подземелье вдруг содрогнулось. Посыпались комья земли, опасно затрещали скрепляющие туннель-балки. Люди пригнулись и инстинктивно расставили руки, цепляясь за стены. Когда первый испуг прошёл и пришло понимание произошедшего, Лая вцепилась руками в волосы и закрыла глаза. Поэтому им никто не встретился на этой стороне стены, поэтому позволили войти и дойти. Не нужно было обладать даром предвидения, чтобы понимать. Обратный выход только что тоже завалили камнями. Их замуровали здесь. Что нам делать, Фенрис, прошептала она, борясь с подступающей истерикой. И хоть это не могло быть правдой, но ей вдруг показалось, что она чётливо слышит, как звенит соприкасаясь сталь мечей. Как взрывами сотрясают землю огненные шары магов, как гибнут люди с двух сторон, наполняя стонами пространство. Что нам делать? Чунсок стоял, крепко держа в руке меч и смотрел на стремительное приближение своего народа, своего. В голове мелькнула болезненная мысль, отупляющая все остальные мысли и чувства. Что он здесь делает по эту сторону? Он должен сейчас быть с империей, страной принадлежащей ему по праву. Перед глазами предстали необъятные просторы родины. Сила и мощь океана, большие процветающие города, малочисленные, но такие уютные рыбацкие деревушки, строгие, но дающие чувство надежности и безопасности уклад жизни. В памяти возникла семья, та, что была дана ему богами по крови, и которую он оставил. Расчетливая, но верная своей семье и стране мать, отец, который за годы своего правления расширил территорию империи и приумножил благосостояние Азуриана во много раз. Младшая сестра, которая старалась быть достойной правящего дома Лим. Его родные, несмотря на его недостойный данкный поступок, тогда не отказались от него и всё равно пытались вернуть в семью, вернуть ему законное место у власти, продолжали ему верить, чтобы в итоге он снова предал их. Чунцо обернулся всего на мгновение. За ним стояли люди, которые жили по ту сторону барьера. Он вспомнил, какой заброшенной была и зима, когда впервые попал туда. Вспомнил дни, которые провёл трудясь бок о бок с людьми, восстанавливая дома, укрепляя стены. Вспомнил самоотверженность и энтузиазм Изимцев, их отдачу и жажду жизни, надежду на лучшее, что никогда не гасло в глазах. Вспомнил, как вместе они защищали город от наркосов, как прикрывали друг друга, как радовались, когда очередная атака была окончена в пользу людей. Вспомнил, как они приняли его, чужака, столь отличного от них внешне и внутренне, как верили ему и следовали, не сомневаясь в его решениях. И сейчас, проделав весь этот путь до Налии, они стоят в ожидании начала боя. Елинойцы. Он был для них азором, врагом, человеком, чей отец разрушает их дом, уничтожает их родину, убивает родных. И тем не менее, они здесь с ним, стоят и ждут его сигнала к атаке. Не смело, недоверчиво, настороженно, но не дали ему шанс доказать, что он достоин быть их предводителем, достоин вести за собой. Он бросил взгляд на Маркуса, что стоял с левого фланга. За ним в правильном порядке замерли маги, готовые воплотить в реальность всё, что так упорно тренировали за стенами зимы. Одиночки по жизни, они теперь были единым смертоносным механизмом. По другую сторону застыли эльфы, раса, которая никогда не вмешивалась в дела людей, впервые была на их стороне. Одно это было столь невероятно, что иначе как знаком богов нельзя было назвать. А ведь где-то позади всех стояли светлые ведьмы и простые женщины, которые в нужный час придут на помощь, спасут не одну жизнь. Правильную ли он выбрал сторону? А существует ли она? Это правильная сторона? Родина там, где родился или там, где твое сердце? Он не знал ответа на свои вопросы и подозревал, что никогда и не узнает. Люди, маги, ведьмы и эльфы верили ему. А он верил себе и знал, что приведет их к победе, чего бы ему это ни стоило. Он громко закричал и бросился вперед, зная, что его армия последует за ним. «Отойдите от стен и не дотрагивайтесь до них». Громко, чтобы всем было слышно, скомандовал Фенрис. «Магией воды укрепим коридор, пока маги земли сделают нам проход наверх». Фенрис приподнял руку, подавая сигнал. След от магии смешался, в воздухе запахло озоном, а стены покрылись толстой коркой льда, заключая пригнувшихся людей в надёжную коробку. Фенрис укрепил эту конструкцию дополнительными опорами из льда и указал рукой на нетронутый завал. Маги земли вышли вперёд. Тихие слова заклинания прозвучали в разнобой, и также в разнобое из земли стали вылезать толстые корни и пробираться всё выше, вгрызаясь и дробя плотную массу, состоящую из земли, обломков кирпичей и каменных блоков. Когда корни достигли верха завала, то резко уползли назад. Потянувшаяся за ними часть земли пластами упала под ноги людям. Новое заклинание, и снова корни стали вгрызаться в землю, которая преграждала путь, и снова раздробила ее, и заход на новый круг. Бестеремонное вторжение в устоявшиеся слои почвы не прошло бесследно. Ледяной короб густо покрылся трещинами. Фенрис вовремя заметил и, перекрикивая царивший грохот, приказал снова укрепить стены. Стало еще теснее. Когда завал был почти ликвидирован, маги земли ударили одновременно. Появившиеся корни соединились в один большой ствол и устремились вверх. И два этот ствол пробил потолок тоннеля, каждый корень стал отдаляться от другого, тем самым расширяя образовавшуюся брешь. Земля затряслась. Лёд больше не мог удерживать расположенный над ним вес и стал осыпаться на людей мелкой крошкой. Раздались испуганные выкрики и новые, уже безрезультатные попытки сдержать обрушение. "На выход", закричал Фенрис, приводя всех в чувство. В чти стемагов паника быстро угасла. Все организованно устремились прочь, забираясь по земле и камням вверх, на свободу. Фенрис шаг за шагом пятился к выходу и продолжал удерживать стены, чтобы все успели выйти. Силы стремительно таяли. Вариант остаться под землёй был слишком высок, но и броситься прочь не мог. Его руку вдруг сжали. Её энергия радостно устремилась к нему навстречу, вплетаясь в его магию и даруя силы. Никаких туннелей без меня, еле забыл, сердито проговорила Лая и стала аккуратно пятиться вместе с ним к выходу. стараясь не оступиться и не разорвать контакт их скреплённых рук. Как только они оказались на поверхности, Федрис перехватил её руку крепче и побежал, крича на ходу остальным. «Бегите!» Люди бросились в рассыпную. Земля мелко задрожала, а затем раздался грохот. Эти дома резко ушли на глубину ранее вырытого кем-то туннеля. Теруми не смотрела вокруг, поэтому не знала, сколько пало с их стороны, а сколько со стороны противника. Кто проигрывает, а кто нет. У нее была только одна цель – защитить Чонцока. Все остальное было неважно. Жизнь Чона – смысл ее жизни. Поэтому она окружилась зажатыми в руках клинками и не давала подступиться к нему ни с боков, ни с тыла. Лукас, который стоял посреди всего этого хаоса с зажатым в руке посохом, выглядел так чужеродно спокойно, что его вид сам по себе был лучшим оберегом. Мак Духа только иногда смещался, когда Чонцок отходил слишком далеко. Враги, которых в силу их количества не успевала заметить Труми, он перехватывал и отводил в сторону, вынуждая идти на своих же соратников. Убить предателя и лидера неожиданно объявившейся армии освободителей было в приоритете. Это Труми почти сразу поняла, поэтому мысленно взывала: "Ведьмочка, ну грюмы, где же вы? Мы долго не продержимся, поспешите". Новая группа подступившего противника была организована и действовала быстро, не давая осячек. Труми нервно усмехнулась. Она знала этот приём, который сейчас применяли против неё. Сама умела да и применяла когда-то у себя в отряде. Заранее знала, каким будет порядок действий, но ничего не могла противопоставить этому. Строй не сломать. У него нет слабых мест, если выбранной жертве никто не поможет со стороны. Она краем глаза увидела, что Чунцока взяли в такое же кольцо, и хоть он ещё отбивается, исход был предрешён. Обращённый на неё взгляд она уловила, повернулась и на долю секунды ответила. Лукас смотрел на неё с отчаянием. Любовь, которая часто жила в его глазах, сейчас прощалась с ней. От усилий, применённых ранее, лицо Лукаса заливали кровавые слёзы, из носа тоже уже не переставая текла кровь. Мгновение в два удара сердца, и он отворачивается, сосредотачиваясь на тех, кто окружает Чона. "Спасибо", шепчет её губы. Её рука отточенным движением отводит удар. За ним ещё один и ещё, сейчас будет удар под рёбра, который она не успеет отвести, иначе пропустят тот, что вспорит ей живот. Вот и всё, Амина. Прости. И всё же она попыталась. Не могла не попытаться. Свою смерть она увидела в глазах противника раньше, чем тот нанёс последний удар. Но вопреки ожиданиям, лезвие прошло по касательной. Слаженную работу Танери сбил разъярённый аларик. Ему не хватало техничности, но это и не требовалось. Восстановить слаженный боевой приём у врага уже не получилось. Другим шансом воспользовалась и оборвала жизнь одного из имперцев. Кто-то ещё оказался в непосредственной близости внасе хао у своего сражения. Группа Танери, которая должна была стать её последним боем, пала. Теруми нашла глазами заметную фигуру чёной и облегчённо вздохнула. Значит, Лукас отвёл удар. Сердце вдруг застучало ещё чаще. Сам Лукас лежал на земле. Погиб он или просто без сознания не видно. Теруми хотела подбежать к нему, как увидела Ларика, который больше уже никуда не спешил, не сражался, а, зажимая рану на боку, качался. «Вот чёрт!» – тихо, чуть иронично сказал он и упал, тяжело и часто дыша. Нет, нет, братишка, держись. Она достала из кармана пузырёк и поднесла его к губам, насильно вливая жидкость. А вот так, сейчас ведьмы подоспеют и подлечат. Когда всё закончится, ты скажешь той эльфийке Аэрин, что она понравилась мне. Хорошо, прохрипел он, стараясь юмором прогнать сковывавший его страх смерти. А вот маме знать такое не стоит. Сам скажешь: "Не смей сдаваться". Она стала зыраться ещё помощь. Где эти чёртовы ведьмы, когда нужны? «Лоран!» – закричала отчаянно она. «Лоран!» «Иди, она сейчас придёт. Ну же!» Взгляд Теруми снова заметался в поисках хоть одной ведьмы, но кругом было лишь безумие боя. Светлые ведьмы не вступят раньше положенного. Она знала, иначе их перебьют, и тогда шансов выжить не будет ни у кого. Но надеяться на чудо не переставала. К Чонцоку, уверенно пробиваясь через изимцев, приближалась ещё одна группа тоннери. Теруми вскочила на ноги, а потом перевела полный ужаса взгляд на брата. Если останешься, погибнет больше, сказал он ей. Иди, я выживу. Царапина же. Терумиры порывисто наклонилась, обхватила ладонями его голову и прижала к себе. Клянёшься? Ком стоял в горле, а глаза застилали слёзы, которые она удерживала силой воли. Клянусь, улыбнулся он и зашёлся кашлем. Терумир рванула прочь, боясь, что она кажется прав, и она больше никого не успеет спасти. Кровь. Она повсюду. А ещё смерть. Большая фигуроитана всё время притягивала взгляд, но Коди не мог добраться до него и проверить, жив тот или нет. Его постоянно теснили куда-то в сторону от своей команды. Вместе они были несокрушимой силой, а по отдельности уязвимы, особенно он, самое слабое звено в их команде. Сражения на оружии не его, за что он уже не раз поплатился. Количество пропущенных ударов впечатлило бы даже бывалых. От потери крови руки дрожали, а голова кружилась. Поле боя не прощает слабости, так сказал однажды их Азор, их правитель Лим. И как Джон был прав. Кинжал ещё от адова танери полоснул бок, но боли Коди уже не чувствовал, тело онемело. Имперец пробежал дальше. Удивление это не вызвало. Противник видел, что солдат больше не жилец, ни к чему тратить на него свои силы. Коди упал на землю, устремляя взгляд в небо. Создатель, если ты есть, помоги, прошу. Я не могу с ней так поступить. Я обещал вернуться. Если нужно наказать, то накажи меня, но по-другому, пожалуйста. «Ивори не должна страдать, я обещал!» Он шептал, пока были силы, пока глаза могли различать ясно и увысь небо, пока тьма не забрала его в пустоту, избавляя от боли. Крики и звон встречающейся стали звучали все отчетливее. Это заставляло сердце Лая изобирать от страха. Где-то там сражаются близкие ее сердцу люди. Она не заметила, как перешла на бег. Ее порыв разделили остальные. топ подбегущих рядом с ней ног немного заглушал звуки сражения и создавал особый ритм, пробуждая тело для боя. Имперцы не сразу поняли, откуда пришла смерть, и не сразу догадались обернуться. Тёмные ведьмы, радостно хохоча, утоляли свою жажду смерти, маги с упоением мстили за убитых друзей, подаренные создателем силой добывали свою свободу. Воспользовавшись образовавшимся хаосом, эльфы рассеялись уже по всему полю и пронеслись смертоносной волной, с наслаждением продолжая обрывать жизни врагов. а воспрянувшие духом и линуйцы бросились к воротам, горя желанием добить тех имперцев, которые еще могли остаться в городе. Лая видела, как Фенри с магией расчищает себе путь к самому центру, где все еще шло активное сражение. Лед беспощадно сметал всех на своем пути. Она следовала за ним, сея за собой смерть. Ей нужно добраться до Теруми и Чунсока, убедиться, что с ними все в порядке. «Они там!» – закричала Лая, первая обнаружив их в толпе. Высокая и мощная стена из льда мгновенно взяла в кольцо Чунцука и Теруми, скрывая их ото всех и не давая возможности добраться к ним врагам. Они оговаривали раньше этот момент, поэтому Лае хватило лишь кивка, чтобы понять, что делать дальше. Она встала причём к плечу мужа. Они выискивали на поле боя своих и скрывали их от врагов. Лая накидывала защиту, а Фенрис устранял угрозу. Маги водной стихии включились в этот этап сражения, и поле боя стало обрастать ледяными кольцами, прича очараненных товарищей. Разгромленные азуры стали забиваться в небольшие группы, надеясь уцелеть хоть таким способом. Это несказанно радовало Фенриса. Эти группы заковывал в свою ловушку лёд такой высоты, что выбраться заложники сами точно никогда не смогут. Звуки боя постепенно стихали, уступая место стону раненых и умирающих людей. Лая и Фенрис бросились к ледяному укрытию Теруми и Чонсока. "Те а Чон!" закричала Лая, обнимая ледяную тюрьму родных всем телом, как будто это могло приблизить её к ним. Живы, раздался слабый голос, скрытый белой стеной. Огрюмый, только не говори, что маги огня умерли и нам придётся ждать, пока эта стена растает сама. Лая засмеялась, а по щекам потекли слёзы. Дурочка, какая же ты дурочка, вредина моя. Жива. Я так боялась её. Я... А сейчас, подождите. Она побежала искать магов огня, а Фенрис остался с ними. Почему молчишь? Огрюмый, ты же здесь ещё? Голос был усталым и насторожённым. Ты же сказала не говорить. Засмеялся Эльф и устало опустился на землю, прислоняясь к скале до спиной. Ранены. Нога и рука, отчитался Чонсок. Теруми досталось больше. Вдруг раздались тихие всхлипы, и Фенрис встревоженно вскочил, спрашивая: "Что случилось, Тэ, Чон?" "Каларик, Лукас, они, их надо найти. Они где-то там, они не могли погибнуть". Теруми задыхалась от своих слёз, охватившего ужаса внезапного воспоминания. "Мы найдём, обязательно", пообещал Чонсок. Лая подгоняла мага огня к ледяной клетке. Как только лёд немного отступил и явил её взор у Чунцока и Теруми, сидящих на земле, она оттолкнула мага и бросилась внутрь. Обняла и прижала к себе сразу двоих. Теруми вцепилась в сестру и зло проговорила, почти шипя сквозь зубы. «Ты должна спасти обоих, слышишь меня?» «Кого?» – отстранилась Лая, пугаясь её состояния и ноток отчаяния, которые прорывались даже через звучавшую ярость. «А Ларика и Лукаса?» «Где они?» – вскочила на ноги Лая и быстро выбралась из ст Труми и Чунцок последовали за ней. Оба были слабы и ранены, но продолжали стоять и смотреть на поле боя, словно среди этого моря тел могли хоть что-то рассмотреть и найти. Лая первая увидела, что светлые ведьмы бродят по полю, ища тех, кому еще можно помочь. Сейчас, когда бой для воинов был закончен, начиналось другое сражение. Сражение за чужие жизни. И Лая надеялась, что многие битвы удастся выиграть. Постепенно уцелевшие и освободившиеся из ледяного плена изимцы, или нуйцы, эльфы, а также маги и ведьмы потянулись к городу. Налия встречала своих освободителей сдержанным молчанием, не понимая еще, кто перед ними. Новая угроза или новая надежда?